«Ни у кого не было приказа арестовать заезжего принца, прогуливающегося по городу верхом, прежде чем явиться ко двору. Мы забрали Рона и Слейпнер и поскакали в крат. И дальше. Ехать было страшно неудобно, и я постоянно ёрзал в седле, подыскивая более удобное положение и проклиная всех скоронцев, особенно их треклятых женщин. И у обеих глаза слишком близко посажены. И вообще мне никогда не нравились рыжие. И уверен, та, что помоложе». «В ней что-то есть в этой Катрин», – перебил меня Снорри. «Думаю, что она далеко пойдёт и многое совершит. По ней видно». «Если она тебе так приглянулась, надо было к ней подъехать». Боль заставляла меня злить его, чтобы хоть так отвлечься. «Может, она как раз любит пожёстче». снори пожал плечами и покрутился в седле, когда мы выехали на дорогу, ведущую в Рим. «Она ещё ребёнок, а я женатый человек». 17 то и точно есть. И я думал, что вы, викинги, и живёте по корабельным законам. По корабельным законам? Снори поднял бровь. Город Крат теперь казался просто пятнышком в воздухе. В том смысле, что на корабле нет законов. Ха. Он чуть прищурился. Мы такие же люди, как все. Кто-то хороший, кто-то плохой. По большей части, не то, ни другое. Я присвистнул. «А сколько тебе вообще лет, Снори?» «Тридцать, наверное». «Тридцать? Когда мне будет тридцать, надеюсь, я не перестану радоваться жизни». Он снова пожал плечами и чуть улыбнулся. Снори толком не обиделся. Что вообще-то хорошо. «Там, куда мы едем, дожить до 30 уже непростая задача». «Есть хоть что-нибудь хорошее на этом севере? Ну, хоть что-нибудь. Что-то такое, чего я не могу найти в тёплых краях». «Снег». «Снег — это плохо. Это просто холодная вода, которая сошла с ума». «Горы. Горы красивые». «Горы — это неудобные куски камня, которые мешаются на дороге. И потом, если уж горы, то пусть это будут аупы, что у меня на родине». Мы с минуту скакали молча. Движение на дороге стало менее оживлённым, но на длинных прямых отрезках всё ещё попадались повозки, всадники и даже пешие путники». «Моя семья», — сказал снори И хоть я и не претендую на мудрость, мне хватило ума промолчать в ответ на это. Лето, запоздало приветствовавшее нас в Анкрате, сошло на нет по мере продвижения на север. В городке Хофф, среди готовых к жатве полей, в день уже очень похожий на осенний, снори повел нас на восток от дороги на Рим. «Мы могли бы сесть на корабль в порту Канахт». «Людей истинного севера в Канахте не любят». Мы слишком часто наносили им визиты». Он погнал Слипнер по неухоженной заросшей тропе, ведущей на восток, к горам Северного Геллета. «Думаешь, тертанцы лучше?» «Ну, не то чтобы лучше, но в Молодони нас примут несколько теплее». «Их вы реже навещали?» «Мы там останавливались. В Молодони наймём корабль, у меня там родня». «Хорошо бы, а то тащиться дальше на восток не хочется». К востоку от Маладона было Ашим, а туда никто не ездил. В Ашиме зодчие некогда соорудили колесо, и с тех пор любая сказка, после которой снятся кошмары, начинается так. В стародавние времена, неподалёку от Ашимского колеса. Снорик кивнул с серьёзным видом. «Маладон. Сядем на корабль в Маладоне». Горы перебросили нас через осень прямо в зиму. Скверные были времена. хоть мы и закупились в хофе тёплой одеждой и провизией. Я платил, торгуясь больше, чем обычно, так как понимал, что кусочки серебра могли вымостить мой путь домой, в тёплый вермильон. Среди гелецких гор мне страшно не хватало той роскоши, которую мы едва вкусили в ту единственную ночь в высоком замке. Даже вонючие койки падающего ангела были сущим раем по сравнению с ночлегом на голых скалах под пронизывающим ветром на склоне какой-то безымянной горы. Я предложил Снори более долгий, но менее трудоёмкий путь через Красный замок. Мэрл Гелетар, тамошний герцог, был племянником моей бабки и издолго перед семьёй помог бы нам. «Нет». «Какого чёрта?» «Слишком далеко в объезд». Снори раздражённо бормотал. Для него это было необычно. «Это не причина. Он всегда сердился, когда врал». «Нет». «Я подождал». Аслаук предупреждала, что туда нельзя. «Аслаук? Разве Локи не называют отцом лжи?» «Она его дочь». Я помолчал, думая, что Снори сейчас начнет это отрицать. «Значит, получается, она ложь». «В этот раз я ей верю». «Хм... Мне не понравилось, как это прозвучало. Когда ваш единственный попутчик – псих под 2 метра ростом, да еще и с топором...» Узнать, что он почти поверил демону, нашептывающему ему в ухо на закате, не то, что может поспособствовать крепости ваших нервов. В любом случае, спорить я не стал. баракель говорил мне с утра ровно то же самое. Возможно, когда ангел опять зашепчет мне на рассвете, я начну ему верить. Той ночью я видел во сне Сейджеса, кротко улыбающегося про себя, глядя на доску, по которой двигали меня, с белого квадрата на чёрный, с чёрного на белый из тьмы на свет». Снорри был рядом, его тоже двигали, и все вокруг нас были фигурами в тени, перемещающимися согласно хитроумному замыслу. Серая рука толкала пешки вперед. Я почувствовал прикосновение молчаливой сестры и шагнул с черной клетки на белую. За ней высилась другая тень, много выше, глубокого алого цвета. Красная королева вела самую долгую игру. Мертвая черная рука потянулась через всю доску. Высоко над ней другая, полночно-синего цвета, что вела её и направляла. Я почти видел нити. Вместе синяя госпожа и мёртвый король передвинули коня, и без предупреждения передо мной встал нерождённый. Лишь простая белая фарфоровая маска скрывала его ужасный облик, дабы уберечь мой здравый рассудок. Я проснулся с воплем и уже не заснул до рассвета. В тертанах мы держались особняком. Избегая постоялых дворов и городов, спали под живыми изгородями, пили из рек, которых там более чем достаточно, они делили местность на бесконечные полосы. На границе восточного и западного тиртана лежит сосновый лес под названием Гафау, огромный, тёмный, угрожающий. «Мы могли бы просто ехать по дороге». «Лучше пересечь границу незаметно», — Снория окинул взглядом опушку. Тертанские гвардейцы с лёгкостью упекут нас на месяц в тюрьму, да ещё и отберут все ценности в уплату за это удовольствие. Я оглянулся на тропу, по которой мы спускались с холмов, тонкую линию на унылом склоне. Гафау не отличался привлекательностью, но угроза сзади тревожила меня больше. Я чувствовал её каждый день, она буквально кусала нас за пятки. Я ожидал неприятностей с тех самых пор, как мы покинули город крат. Причём не со стороны короля Олидена, решившего, что я запятнал честь его королевы. Мёртвый король сделал два хода, чтобы остановить нас, и третья попытка могла стать удачной. «Вперёд, Ял, вот куда надо смотреть. Вы, южане, вечно оглядываетесь назад». «Это потому, что мы не дураки. Ты забыл нерождённого в цирке? Эдриса, его молотчиков и то, чем они стали, когда ты убил их». «Кто-то засевает наш путь, чтобы остановить нас». Но он не гонится за нами. Но та тварь в вермельоне. Она сбежала. Сейджис сказал, надо встретить её лицом к лицу. Он... Он и мне сказал то же самое. Снорик кивнул. Не нужно так уж верить ему, но в данном случае, полагаю, он прав. Оно сбежало. Подозреваю, существо, которое ты видел в оперном театре, нерождённый, древний и могущественный, и был целью заклятия молчаливой сестры. «Возможно, это доверенный слуга мёртвого короля или его полководец». «Но он же не идёт за нами». «Шёл. Я знал это». «Ты разве не слушал повелителя сновидений, Ялл?» «Он много чего сказал. По большей части о том, что тебя надо убить, а также о том, как я попаду домой, если сделаю это». «Почему проклятие молчаливой сестры всё ещё на нас?» «Это навело меня на мысль». Потому что Нерождённый не был уничтожен. Заклятие — это акт воли. Оно нуждается в завершённости, в достижении цели. Я скрестил руки, довольный собой. Ну да. А мы едем на север. И заклятие не причиняет нам вреда. Именно. Я нахмурился. Не к добру всё это. Нерождённый не гонится за нами, ял Мы гонимся за ним. Он ушёл на север. Чёрт! «Я попытался успокоиться. Но... но... слушай, каковы шансы? Мы направляемся в одно и то же место!» «Молчаливая сестра видит будущее». Снорик коснулся глаза пальцем. «Ее магия нацелена в завтра. Заклинание, которое должно дотянуться до нерожденного, пошло по тому пути, по которому его кто-то пронесет. Кто-то, чья цель в том же месте». «Черт!» Сказать мне больше было нечего. Ага. Мы ехали по опушке Гафау, покуда не нашли тропку, слишком широкую для оленей и слишком узкую для тропы лесника. Впрочем, когда мы вошли в лес, ведя коней под узцы и стараясь не выколоть глаза сучьями, оказалось, что Гафау не тот лес, где водятся олени. И лесники. Леса. Снори потер предплечье, на котором остались три параллельных царапины и покачал головой. Буду рад оказаться подальше от этого. У нас в Красной Марке леса, где можно охотиться на оленей и кабанов. Нормальные леса с нормальными деревьями. Не как здесь, одни сосны. Там и угольщики и дровосеки, и волки с медведями. Но на севере. Я махнул на тесно стоящие стволы, ветви которых перепылились так, что каждый метр пришлось бы прорубать. Мёртвые края. Только деревья, деревья, одни деревья. Слушай. «Даже птиц нет!» Снори упорно топал вперёд. «Ял, вот на этот раз соглашусь с тобой. Леса на юге лучше». Мы продирались сквозь лес по извилистым тропам. Шаги заглушал толстый слой сухих иголок. И очень скоро мы заблудились. Даже солнце не помогало ориентироваться. Свет едва сочился из-за тяжёлых облаков. «Не горю желанием ночевать здесь. Темнота, должно быть, будет кромешная». «Ну, в конце концов мы найдем ручей и пойдем вдоль него». Снорис сломал торчащую на пути ветку. Иголки посыпались с едва слышным шелестом. «Это недолго. Мы все-таки в тертанах. Тут трех шагов не ступить, чтобы не влезть ногами в речку». Я не ответил, просто последовал за ним. Звучало разумно, но пока что лес был абсолютно сухой. И я представил, что сплетающиеся корни выпивают любой ручеёк, прежде чем он заберётся сюда больше, чем на полкилометра. Казалось, лес стал ещё гуще. Медленная жизнь деревьев подавляла всё, бесчувственное и безжалостное. Темнеть начало рано, и мы шли в сумерках, хотя солнце над нами ещё касалось вершин деревьев. «Я бы отдал золотой за полянку. Да я бы дал столько же за возможность раскинуть руки». Рон и Слейпнер плелись за нами, опустив головы, задевая боками ветви с обеих сторон, на свой лошадиный манер унылые и несчастные. Где-то далеко солнце опускалось за горизонт. Резко похолодало, и мы пробивались сквозь стену мёртвых ветвей в тихом сумраке. Внезапно раздавшийся шум испугал нас, нарушив долго стоявшую тишину. «Олень?» Я больше надеялся, чем верил в это. Что-то большое и не столь изящное ломало ветви. «Не один». Снори кивнул в другую сторону. Оттуда тоже слышался всё более громкий хруст. Вскоре оно наступало на нас уже с двух сторон. Что-то бледное и высокое. Им пришлось ждать темноты. Я сплюнул сухие иголки и с трудом вытащил меч. Размахнуться им будет явно негде. Снори остановился и развернулся. В темноте я не мог рассмотреть его глаза, но что-то в том, как он замер на месте, подсказало. Они почернели. В них не было ни выражения, ни души. «С их стороны было бы умнее явиться при свете». Губы его двигались, но голос был совершенно чужим. Вдруг я понял, что не уверен, точно ли тропа – самое безопасное место во всем Гафау. Одно из существ окружающих нас приблизилось, и я увидел, как мелькнули бледные руки и ноги, как у человека, но голые и белесовато зелёные У твари было белое лицо, зубы и десны обнажены во скале. Блестящие глаза долю секунды смотрели прямо в мои, выдавая нестерпимый голод. «Мертвяки!» – я, наверное, пронзительно кричал. «Почти». Снори описал топором огромную дугу, срубая десятки веток. Готов поспорить, даже бритвенно острая сталь зодчих не послужила бы ему лучше. Ещё один взмах. Я отскочил, врезавшись в башку рона, перегородившего тропу. Снори пел песню без слов. Или со словами, но на совершенно незнакомом языке, нечеловеческом. Расширяя пространство, прорубая его на 4 пять, шесть шагов. Повсюду торчали пни высотой по колено, некоторые толще моей руки, заваленные упавшими стволами. На открывшейся прогалине под звездным небом было, как ни странно, еще темнее, чем в лесу. И тьма велась за топором нарсийца. «Что?» Снорри остановился, тяжело дыша. Сумерки незаметно изменились, солнце совсем зашло. Аслоук снова убралась в свой ад. Он посмотрел на своё оружие. «Это не топор дровосека, будь он проклят!» Я подошёл поближе, довольно шустро, боясь как бы ко из тени не потянулись руки мертвяков. «Огня, Ял, быстро!» Снори стоял у меня над душой, лошади нервно переступали по тропе... А я рылся в седельные сумке, пока вокруг нас ломались ветви и за деревьями мелькали бледные люди. «Выходите! Спорим вас рубить легче, чем деревья!» Крикнул им с Снори, хотя и уловил в его голосе нотку страха, которого прежде не замечал. Думаю, его лес нервировал больше, чем прячущиеся в нём враги. Я нашёл кремени кресала, умудрился уронить их в темноте, нащупал дрожащими пальцами. Вокруг сильно пахло сосновой смолой. Густой, тошнотворный запах, от которого и сознание потерять недолго. Я высек искру, когда Снори замахнулся на первого выбежавшего из-за деревьев. Со всех сторон ломались ветви, на нас наступали. Я неосторожно бросил взгляд вверх и увидел. Они были тощими, голыми, бледно-зелеными, как призраки. Полет топора Нори рассек существо от левого бедра до правого соска, круша внутренности, ребра, позвоночник и легкие. Очевидно, лезвие оставалось острым даже после рубки леса. Но человек со сна наступал. Запах древесного сока, сочащегося из его бескровной раны, перешибал всё. Наконец он споткнулся о пенёк, рухнул и запутался в собственных кишках разбросанных ветках. К тому моменту с Нори уже снова было о чём поволноваться. Получилось. Искра разгорелась в огонь, потом в настоящее пламя. Месяц назад я бы добивался такого результата, битых полчаса. Скорчившись на земле, пока сверху махал топором и ворчал с Нори, и ревели испуганные лошади, я смог перенести огонь на один из смолиных факелов, которые купил в Крате. Их там предлагали для осмотра обширных городских катакомб. «Жги!» Бледная извивающаяся рука шлепнулась рядом с моей ногой. «Что?» «Жги, говорю!» Нарсиец снова замычал, и рядом упала голова. Человек со прыгнул с Нори на спину. «Что жечь-то?» «Всё!» Он завалился назад, насадив своего издака на обрубке деревьев. «Это безумие!» «Мы ведь тоже сгорим!» Движение с нори, хотя в пределах момента исключительно верное, оставило меня неприкрытым. По крайней мере, четыре человека со сны высвобождались из деревьев и выходили на просеку. За ними другие. Взгляд их глаз пугал меня больше огня. Я сунул факел в кучу срубленных веток. Пламя вспыхнуло практически сразу. Люди-сосны сделали еще два-три шага и остановились, глядя в огонь. У меня за спиной Снори освободился от противника и со стоном поднялся. Следу за лошадьми!» Пламя уже расползалось, яростно потрескивая. Иглы лопались, огонь легко захватывал иссохшие ветви, по которым прежде текла кровь людей-сосен. Насмерть перепуганные Слейпнер и Рон рванулись через просеку, разбрасывая людей-сосен и горящие ветви. Я смог последовать примеру Снори и проскочить, едва не напоровшись на пару обрубков в несколько сантиметров толщиной. Лошади сами пробивались сквозь деревья. Я надеялся, что они не выколют себе глаза, но для них это не так страшно, как возможность превратиться в жаркое. Снори бежал за ними, следом ковылял я. За спиной у меня пожар ревел словно живой, и люди сосны вторили ему своими предсмертными воплями. Мы на какое-то время оставили огонь позади, вслепую пробиваясь вслед за лошадьми. Я сорвал дыхание, ненадолго остановился, оглянулся и увидел, что весь лес охвачен оранжевым заревом, на фоне которого выделяются чёрные силуэты бесчисленных стволов и ветвей. «Беги!» – крикнул я без особого толку, вслед за чем предпочёл поберечь дыхание, чтобы последовать собственному приказу. Ад бушевал, расползаясь по деревьям с поразительной скоростью. Он прыгал по вершинам быстрее, чем полз по земле, и несколько раз получалось так, что пожар ревел за спиной, а над головой была огненная крыша. Деревья взрывались мгновенно, разбрасывая вихри оранжевых углей. Пламя неслось по лишенным ветвям словно ветер, пожирая всё и вся. Горящая рука прижалась к моей спине, толкая вперёд. Рон и Слейпнер разошлись, я решил свернуть влево. «Через 100 метров я увидел, что моя лошадь в чём-то запуталась, наверное, в колючем кустарнике, и кричит почти по-человечески. Лошадь поймать не просто особенно сильную, как Рон и подгоняемую страхом перед огнём. Но он висел там, а я бежал и сыпал проклятиями. Наконец, огонь быстро убил его. Мерин превратился в талый жир и обугленные кости, прежде чем понял, что его поглотила огненная буря. Я увидел впереди снори, освещенного пламенем. Силы покидали Слейпнер, Оба еле-еле поднимались по крутому склону. «Беги!» Мои слова прозвучали чуть громче дыхания. Мы поднялись на гряду раньше огня, кроме того, что плясал на вершинах деревьев. «Славахель!» Снори облокотился о ствол, чтобы отдышаться. Склон убегал вниз, спуск был почти такой же крутой, как подъем, и впереди, за редеющими деревьями, простирались километры освещенных лунной лугов.